Молодой по возрасту, но необычайно одарённый. И вместо того, чтобы зажимать царицинских девок, доработать до богатый рот или клан, взял да и подался в узгой Интересно всё это. Так ещё ребята доложили, что ты вынюхиваешь что-то. К чёрным торгашам часто наведываешься. Ребята? Вынюхиваю? Неужели его люди за мной следили? Ах ты, Кухаркин сын. В рот люди, с улыбкой отрезал я.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 Сухо отозвался я. «Чего тебе надо, Мартын? Не ходи вокруг да около. Если есть дело, то говори сразу. будешь что-то занятное, я не прочего обсудить». «Просто я думаю, стоит ли тебе доверять», — честно признался, улыбаясь кончиками губ мужик. «Ведь бармен Ратай на службе урода Тулаевых. Это не основная моя деятельность. Да и заинтересовался твоим шнырянием по черным торгашам. Неужели нужно нечто особенное?»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 После недолгих раздумий признался я Мартыну. «И не найдешь», — понимая, еще хумыльнулся тот, кивая самому себе с явным довольством. «У них один хлам, все самое лучшее продается в другом месте». «Ладно, уговорил». Вдруг протяжно выдохнул он и протянул мне пятерублевую отшлифованную монету без опознавательных знаков. Вот только она была тяжелее обычной.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 из-под поглядывая на друзей, а в особенности на Воронцова. «Так ещё и Алиша молчит. Потёмкина тоже ничего говорить не хочет. Так ещё и искалится постоянно в академии». Раздражённо выпалил его собрат по несчастью, крепко сжимая бокал с коктейлем. «К отцам не обращались?» поинтересовался Аксаков, поочерёдно взглянув на приятелей. «Артём, ты как себе это представляешь?»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 Парень оглядел поочерёдно всех друзей и расплылся в широкой улыбке, не забыв залпом выпить приготовленный заранее коктейль. «Узнал чего?» — поинтересовался Воронцов, пытаясь скрыть лёгкое нетерпение за отстранённым видом. «Узнал!» — довольно мина на лице стала ещё шире. Но, если честно, в шоке был неимоверным. Правда, пришлось напрячь отцовскую службу безопасности, о чём ему сразу и доложили. «А я успешно получил по шее!» но перед этим он мне многое рассказал. «Ну и...» — обрадованно выдал Давыдов, потирая удовлетворённые руки. «Что это за хмырь? Из какого он рода Кто поспел перейти нам дорогу? Кто-то из древних кланов экспат может?» «Не поверишь, но на все вопросы ответ нет», — ухмыльнулся загадочно Романа. «Батя мне рассказал, что совсем недавно Потёмкин и Турбецкой в срочном темпе отчалили в Царицыно»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 Так уж вышло, что на Ринари произошёл невиданный ранее эксцесс. Какой-то хрен, как его назвали местные кровавые лазарь смог стать эндобатом в двух категориях. Среди неогранённых и среди старших витязей. Слышали когда-нибудь о таком? «Любят же простоледины давать кому-то громкие имена. Вот уморы!» — хохотнул весело Давыдов. «Чё ж!» — вырвалось у Воронцова. «Такого не может быть!»